Превышал эту сумму ровно в семь раз. «Вот вам бланк», — сказала будущая яблонька. «Обязательно напишите ответы на вопросы и здесь подпишитесь». Чтобы отсрочить окончательно гибели позор, Мотылёк долго возился над маленьким листком, Собирал и распускал свои знаменитые морщины, Раза два даже смахнул тайком под лба каллиграфически выписал свою фамилию, сделал росчерк роковой час расплаты и придвинулся вплотную. — Ну что же вы, — поощряла его яблонька, — теперь остается только заплатить и выбрать книгу по каталогу. Мотылек тоскливо поглядел на ее свежие губы, поскреб яростно холодными пальцами затылок и вдруг брякнул. — Послушайте, — «Можно вас отозвать в сторону? На два слова?» «Что случилось? Пожалуйста». Они отошли в сторонку. «Милая девушка, видели вы еще когда-нибудь такого мерзавца, как я?» Ее губы дрогнули, и глаза немного затуманились. «Что вы такое говорите? Разве можно так?» «Мерзавец!» — в экстазе воскликнул мотылек. «Форменный подлец! Слушайте же!» Как кается мотылёк, слушая весь православный народ. Книга мне была нужна, по морде мне нужно было хлопнуть несколько раз этой книгой. Ведь это я к вам просто пристал, давеча в летнем саду, пристал, как самый последний уличный нахал. А вы, святая душа, даже не догадались, вы, как красная шапочка, доверчиво разговорились с серым волком. «Да вы не похожи на серого волка!» — рассмеялась одними лучистыми синими глазами яблонька. «У вас доброе лицо, а я боюсь только пьяных». И то я одного пьяного однажды вечером устыдила. С ними только нужно побольше простой примитивной логики. Подходит он ко мне вечером на Владимирской улице и говорит «Пойдем со мной, барышня». Конечно, можно было бы позвать городового, в двух шагах стоял, но мне жалко сделалось этого пьяненького». Куда же, я говорю, мне с вами идти? Пойдем поужинать. Смотрите-ка, говорю, какая жалость. А я уже поужинала. Да что вы! — опечалился он. — Экая жалость! Ну, вина выпьем, что ли? Вина мне нельзя, доктор строго запретил. Призадумался. Как же быть? Уж я и не знаю. Что ж мне с вами делать все-таки?» А, может быть, бокальчик бы одолели, попытались бы, а? Да нет уж и пытаться не стоит. Совсем он сбился с толку. Что ж мне с вами сделать? Уж придется верно махнуть на меня рукой. А вы бы спать лучше пошли. Вон у вас вид какой усталый, небось заработались. всхлипнул он, утер мокрые усы и говорит, «А что вы думаете? И пойду». «Никто меня не понимает, а вы поняли, главное теперь спать!» Снял котелок, поклонился, и разошлись мы в наилучшем расположении духа. «Вот вы какая!» — восхитился мотылёк. «Вам бы с меценатом познакомиться, он бы вас очень оценил». «Кто этот меценат?» «То...» «А вот кто! У вас два рубля есть?» «Есть! Дайте мне на несколько минут». «Вот, спасибо. Теперь я беру вашу книгу. Что там у вас?» «Новая книга Локко. Меценат, наверное, не читал. А вы возьмите и свеженькую, и пойдем». «Куда?» — засмеялась яблонька. «Я вам долг отдам. Я, миленькая моя, человек честный. Ну, живо, живо. Да куда вы меня тащите, сумасшедший человек? Но мотылек уже запылал, задергался, как он пылал и дергался всегда». Взял яблоньку под руку, озабоченно собрал в дорогу все свои морщины и повлек сбитую с толку яблоньку на улицу. — Вы очень странный человек! — робко успела пролепетать яблонька. — Да уж и не говорите! — Кончу я жизнь или знаменитым поэтом, или в сумасшедшем доме. Девушка, любите ли вы красоту мира? — Тогда во всем! в клокучей иви склонившийся над тихоплавущей рекой в угрюмой примене петербургской улицы, в новом интересном человеке а человека тут девушка что может быть интереснее мецената нашего доброго мудрого благородного мецената